Глава двадцать первая Сергей стоял у стены с бокалом шампанского в руках и с улыбкой наблюдал за тем, как танцуют в воздухе его невесты. Большой бальный зал во дворце королевы Фредерики был просто огромен. Уж точно не меньше такого же зала в императорском дворце в Царграде или в подводном дворце королевы Сигизмунды. Паркетный пол был натерт до блеска и чуть ли не сверкал, отражая светильники, висящие на стенах и потолке. Больше сотни пар танцевала в воздухе, и в половину меньше вальсировали на полу. Музыка гремела на весь зал, распространяясь из искусно спрятанных в стенах колонок. В этот раз Сергея не замучили бесконечной чередой танцев. Желающих потанцевать с принцессами Ири и Милланой, а также с Лайзой и Доршельтом оказалось столько, что они образовали небольшую очередь. Конечно, и в других местах находились желающие потанцевать с его невестами. но тут их популярность просто зашкалила. Сергею доставался в лучшем случае один танец из пяти, но долго скучать ему не пришлось. Рядом с ним опустилась только что оттанцевавшая очередной танец королевы Фредерико и веселым голосом произнесла «О, князь, почему вы скучаете тут один? Это совершенно непозволительно. Моя репутация хозяйки будет просто подорвана. Не соблаговолите ли уделить один танец мне? Конечно, ваше величество». Ответил Сергей с галантным поклоном, после чего поставил бокал на подоконник и, взяв королеву за руку, поднялся в воздух. Королева оказалась отличной танцорой, она без всяких предисловий повела его в танцы, чему Сергей подчинился с явной неохотой. "А вы прекрасно танцуете, князь. Примите мои поздравления", послала ему зов королева. "О, что вы, Ваше величество. Вы меня льстите", хотя, конечно, в последнее время у меня было много практики. Это не в моих правилах, князь, проговорила королева серьёзным тоном. Но впрочем, если вам нравится самоунижаться, то не буду вас разубеждать. Они сделали примерно четверть круга по залу, и королева продолжила разговор. Да, князь, вы можете успокоить своих невест. Мой муж вчера имел жёсткий разговор с временным. Он сказал ему, что не потерпит ничего подобного на своей территории, и уведомил его, что вы его гость, и как гость находитесь под его защитой. И что Фримен? О, он заверил моего мужа, что не имеет никакого отношения к случившемуся, и даже пообещал наказать кое-кого из-за кон сказал слишком зарвавшихся ребятишек. Я, конечно, не верю ему в этом ни на пфенинг, но уверена, что больше он вас не потревожит. Вы думаете, что попыток меня убить больше не будет? Ну, стопроцентной гарантии я, конечно, не дам. Но я уверена, что на территории Австрийской Германии вам, князь, больше ничего подобного не грозит. Фрименн, конечно, сумасшедший, но не до такой степени, чтобы поссориться из-за вас с тремя суперами. Спасибо вам и вашему мужу, ваше величество. Ну, хватит об этом. Скажите лучше, как вам праздник, князь? Как вам моя племянница? Праздник просто замечательный, ваше величество. Вы постарались на славу. Очень рада это слышать. Спасибо. «Но все же, что вы скажете о принцессе?» Сергей чуть сбился с такта. Настойчивость королевы не оставила ему выбора, а врать без особых на то причин он ужасно не любил. Он вспомнил начало празднства и то, с каким выражением лица его высочество принцесса Бенедикта принимало многочисленные подарки. Она улыбалась, но эта улыбка показалась ему будто приклеенной к ее бледному, практически белому лицу. «Нет, принцесса была вовсе не некрасива». Визажисты и стилисты сделали отличную работу, превратив незрачную девушку в красивую, одетую в нарядное розово-жёлтое платье куклу. Но Сергей просто чувствовал, что вся эта пышность не идёт ей. На её лицо явно просились очки, а в руки томик стихов. Минимум косметики и простое платье подошли бы ей гораздо больше, чем то, что было на ней сейчас. И главное, Сергей просто почувствовал, что принцесса явно несчастна. Если честно, ваше величество то принцесса не показалась мне особенно счастливой мне кажется она несколько тяготилась пышностью всех этих церемоний ответил он глядя королеве в глаза а вы очень наблюдательны князь проговорила королева уже без всякой весёлости в голосе это делает вам честь знаете у меня есть к вам просьба личного характера говорите ваше величество я сделаю всё что в моих силах ответил он учтиво хорошо моя племянница совсем недавно перенесла большое горе Её бросил молодой человек, и она до сих пор никак не придёт в себя. Это удручает меня, и мне бы хотелось, чтобы вы её как-то отвлекли от всего этого. Я бы не стала к вам обращаться, князь, но ничто из того, что я перепробовала, как видите, не помогло. Этот праздник тоже был устроен только для того, чтобы как-то отвлечь её от грустных мыслей. И, как видите, всё оказалось напрасно. В голосе королевы послышалась явная печаль. И что же я могу сделать, ваше величество? спросил Сергей немного удивлённо Вы человек новый и не придворного склада и я надеюсь, что вы сможете её как-то встряхнуть, показать ей, что мир не заканчивается на том, что она видит вокруг. Не знаю, поговорите с ней, расскажите ей что-нибудь о вашей учёбе или ещё о чём-то. Я не жду от вас чуда, просто попытайтесь. Хорошо, ваше величество, я постараюсь, сделаю всё, что смогу. Вот и отлично, большего я и не прошу. проговорила королева с облегчением. Вы можете найти её там, показала она на дверь в зимний сад. Обычно она сидит в укромной беседочке в северном углу. В этот момент музыка закончилась, и Сергей с поклоном оставил королеву, отправившись на поиски принцессы Бенедикты. Пройдя по небольшой крытой галерее и открыв дверь в зимний сад, Сергей оказался с ног до головы окутан ароматами тропического леса. Через пару шагов у него создалось полное ощущение того, что он попал в настоящие джунгли. Деревья возносили свои стволы к небу, теряясь в темноте. И из их еле видимых крон раздавались крики то ли птиц, то ли животных. От входа в глубь сада вели три тропинки, по краям которых через каждые три метра висели небольшие красивые светильники в виде желтых цветов. Сергей попытался сориентироваться по сторонам света, чтобы понять, куда ему идти. Но в этот момент огоньки на левой дорожке стали гаснуть, образуя бегущую дорожку. Он хмыкнул и пошёл туда, куда ему подсказывали. Идти пришлось долго. Несколько раз он останавливался на развилках и перекрёстках в глубине сада, и каждый раз бегущие огни подсказывали ему направление. Без этих подсказок тут можно было блуждать часами. Дорожки, вымощенные камнем, довольно замысловато петляли и образовывали настоящий лабиринт. Наконец, Сергей вышел на небольшую поляну, на противоположной стороне которой под большим развесистым деревом, усыпанным мелкими синими цветами, в красивой резной воздушной беседке, освещенной белыми фонариками, сидела и читала какую-то книгу «Ее высочество принцессы Бенедикта». Принцесса была в том же самом пышном платье, в котором он ее видел до этого, вот только белило и макияж ее куда-то испарились. Вместо этого ее нос украшали простые очки с полукруглыми линзами. Ее высочество изволили читать какую-то книгу, Причём так увлечённо, что даже не замечали, что они уже не одни. Сергей чуть приподнялся над землёй и бесшумно подлетел к беседке. Девушка всё так же продолжала читать, полностью поглощённая этим занятием. Сергей опустился на землю в шаге от беседки и, сделав шаг вперёд, пару раз откашлялся. Принцесса наконец обратила внимание на звук и, подняв голову, посмотрела на Сергея поверх очков. На лице её промелькнуло испуганное выражение. И она быстро захлопнула книгу, положив её на скамейку рядом с собой. "Простите ваше высочество, что я оторвал вас от столь интересного занятия", извинился Сергей довольно искренне. Он кинул взгляд на обложку и так и замер от удивления: "Ф.М. Достоевский. Преступление и наказание", по-русски прочитал он. Вот уж не думал встретить тут поклонницу старой русской классики, да нельзя, удивлённо воскликнул Сергей. "Да, мне очень нравится Достоевский, а также Толстой и Чехов". проговорила принцесса с некоторым вызовом в голосе. Знаете, князь, некоторые вещи не изменяются никогда. Люди любят, ненавидят и воюют уже тысячи лет, а человеческая душа всё такие же потёмки, как и 300 лет назад. Согласен, серьёзно ответил Сергей. Но всё же мне кажется, что Достоевский слишком мрачен для такой красивой юной леди, как вы, принцесса. Чем он вас так привлёк? Принцесса чуть покраснела и опустив глаза ответила. Просто просто настроение у меня сейчас такое, О, простите. Мне сказали о постигшем вас несчастье. Простите, что за глупый вопрос я вам задал, сокрушённо проговорил Сергей. Несчастье? А, да, да, конечно. Давайте не будем об этом, ладно? Давайте поговорим о чём-нибудь другом, только не об этом. Конечно, ваше высочество. Скажите, а что вы читали из Чехова? За следующие полчаса Сергей обсудил с принцессой достоинства и недостатки пяти или шести самых известных рассказов Чехова, признался в том, что почти ни одной его пьесы он не прочитал. и дал клятвенное обещание исправить эту оплошность. А затем на поляне появились его невесты вместе с Лайзой Доршильд. «Так вот ты где!» – обвиняющим тоном воскликнула Мила. «Мы его ищем по всему дворцу, а он тут с девушкой воркует». И Лири кинула на Милу красноречивый взгляд, и Мила вдруг осеклась на полусловии. «Я так рада, что нам удалось найти вас, князь!» – проговорила И Лири довольно официально. «Вижу, вы развлекаете разговором о ее высочестве». Простите, что мы помешали вашей увлечённой беседе. А о чём вы говорили, если, конечно, это не тайна? Её высочество оказалась большой поклонницей старой русской классики. А вы ведь знаете, что я состою в обществе ценителей русской классической литературы, ответил Сергей с улыбкой. О, а я не знала, что такая литература вообще существует, воскликнула Лайза, вклиниваясь в разговор. Ты можешь мне потом рассказать об этом поподробнее? Конечно, но лучше меня это сделает принцесса проговорил Сергей, пожимая плечами. «К моему стыду, мои познания в этой области оказались гораздо более скромными». «Ну что вы, князь!» – воскликнула принцесса Бенедикта. «Ваши познания вполне достаточны, тем более, что вы сами носитель русского языка и сможете гораздо лучше меня объяснить все нюансы». «Ну, хорошо», – сдался Сергей. «Давайте тогда будем объяснять мисс Доршильд вместе. Там, где вы не сможете пояснить нюансы, я это сделаю за вас». Пока Сергей припирался с Бенедиктой, Лицо Лайзы становилось все более и более скучным. Было похоже, что она и сама не рада такому повороту событий. «Может, мы все же вернемся в бальный зал, а древнюю литературу оставим на потом, а?» С тоской проговорила Мила. «Дорогой, ты задолжал нам всем уже по два танца», напомнила Сергею и Лире. «Хорошо, хорошо, ладно. Только вы не против, если я сначала потанцую с ее высочеством?» Спросил Сергей. «Конечно. Какие могут быть возражения? Это все-таки ее праздник», ответила и Лире. Ваше высочество, вы согласны со мной потанцевать? спросил Сергей принцессу. Да, князь, я буду вам очень признательна, если вы окажете мне эту честь, ответила Бенидикт, поднимаясь с скамейки и подхватывая томик Достоевского. Они все вместе вернулись в бальный зал, где Сергей по очереди оттанцовал со всеми девушками. Всё оставшееся время принцесса провела в их компании, и, похоже, её настроение слегка улучшилось. Под конец она даже рассмеялась очередной дурацкой шутке Сэма. Что было уже совсем хорошим признаком. Пользуясь моментом, Сергей пригласил её высочество к себе в поместье на эти выходные. Реакция его невесты на это предложение оказалась вполне благосклонной, что его несказанно порадовало. И всё же, когда они летели обратно, Элирис спросила: "Милый, скажи, что тебе сказала её величества Фридрика во время танца, что ты тут же бросился разыскивать принцессу?" "Да так, просто она попросила меня об одном небольшом одолжении, и я не нашёл причин ей отказывать". «И что же это?» – тут же спросила его Мила. Она попросила меня поговорить с ее высочеством и постараться поднять ей настроение. Вот и все. Ее недавно бросил молодой человек. И с тех пор она совершенно пала духом. «Бедняжка!» – тут же воскликнула Мила. «Вот бывают же парни-сволочи. Ты не знаешь всех подробностей, чтобы говорить подобное?» – ответила Иллири. «Возможно, она сама в этом виновата. Откуда ты знаешь, что это он был неправ?» «Да ладно вам!» – вклинилась в разговор Лайза. «Да ладно вам!» Грустить из-за потери какого-то парня это так глупо. Просто нужно быстренько найти себе другого. Вот и всё. Дальше разговор перерос в спор между Лайзой, Милой и Лири о том, стоит ли парня девичьих слёз и насколько кто во всём обычно виноват. Сергей не стал принимать участие в этом споре, подумав, что ему лучше ни во что подобное не вмешиваться. Лили сидела в глубоком кресле в своей комнате и вышивала. Было уже совсем поздно, Сергей давно ушёл спать, а их девичий кружок разошёлся по своим комнатам минут 15 назад. И Лили же решила посидеть и обдумать всё произошедшее за день. Она посмотрела в тёмное окно и улыбнулась, вспоминая их спор по дороге домой. Надо сказать, что мило и Лайза разошлись не на шутку. Дело дошло чуть ли не до ругани. Но всё же в конце концов Лайза признала, что если девушка всерьёз влюблена в юношу, то вполне нормально, что она будет сильно переживать из-за их разрыва. Но и Миле пришлось признать, что совсем уж убиваться из-за этого не стоит, и часто именно девушка виновата в подобном исходе. Всё-таки Лайза здорово изменилась со времён их первой встречи, и это обстоятельство не могло её не радовать. Что ни говори, но Лайза являлась хорошим приобретением для семьи. Она была очень сидной И обладала той деловой хваткой, которая, как ни прискорбно, это было осознавать, не было ни у Милы, ни у ее самой. И Лири вздохнула. Все же было ужасно безрассудно с ее стороны пытаться прочитать будущее Апсимогини выше ее по силе. У обморок был еще довольно легким последствием перенапряжения. Все могло бы обернуться гораздо хуже. Сейчас и Лири сомневалась, а стоило ли оно того? Конечно, первая картина, появившаяся перед ее взором, была обнадеживающей. Они втроём висели над зелёной водой в силовом коконе, а вода под ними будто пульсировала в такт биению сердца. Лайза была бледная и испуганна, даже мило смотрела вниз со дрожанием. У неё в голове в такт волнам билась о стены псизащиты что-то липкое, вязкое, тёмное и страшное. Наконец Лайза взяла себя в руки и сказала: "Нам нужно объединиться". Даже сейчас и Лили передёрнулась от этого гадкого ощущения. Но именно эта картина давала Сергею шанс выжить. Илири не собиралась его упускать. Вторая, представшая перед ней картина, была тем, что называлось неожиданным озарением. Она показывала будущее таким, каким оно должно было быть, и избежать его было практически невозможно. Илири снова вздохнула и вспомнила картинку, как будто это была трёхмерная фотография. Перед Илири спиной к ней стояла высокая светловолосая девушка в белом свадебном платье, и Илире помогала ей застегнуть молнию на спине. Сама она тоже была в белом свадебном платье. Она отчетливо видела свои руки в красивых кисейных белых перчатках без пальцев, расшитых мелкими бисеринками. Как только ей удалось застегнуть молнию до конца, девушка обернулась и поблагодарила ее. Это оказалась Лайза Доршит. И Лири откуда-то знала, что это их свадьба с Сергеем. Она видела стоящую слева от Лайзы Милу тоже в свадебном платье. Мила разговаривала с еще одной девушкой, но ее и Лири разглядеть не смогла. А вот девушка справа была ей чем-то знакома. Она была одета в странный, как будто восточный свадебный наряд, состоявший из большого количества белой ткани. Лица её, к большому сожалению, не было видно, потому что стояла она к Ирине боком. Но Ирине чувствовалось, что она знает эту девушку и знает её хорошо. Всё это поначалу просто сводило её с ума. Ирине смирилась с тем, что ей придётся делить Сергея с милой, но вот это оказалось уже слишком. Она мучилась этой картиной до того момента, как узнала о покушении на Сергея, и в этот момент её как будто отпустило. Пусть, пусть у неё будет хоть 10 сестёр, главное, чтобы он остался жив. Всё остальное уже не так важно, и не нужно бороться с неизбежным. Это никогда не приводило ни к чему хорошему. Лучше оседлать волну и постараться сделать неизбежное будущее максимально комфортным для себя. Именно этим и Лирии занималась последние несколько дней. Она приняла Лайзу как неизбежное зло и из подволь аккуратно внушала Миле мысль, что Лайза отлично впишется в их компанию. Мила, надо сказать, и в самом деле была от Лайзы в восторге, так что это оказалось вовсе не сложной задачей. Появление королевы Фредерики внесло сумятицу в ее планы. И Лили просто нюхом чуяла подвох во всех ее словах. Сергея однозначно втягивали в какую-то интригу. Но в чем она, и Лили пока распознать не могла. Всё, что ей удалось узнать, это то, что их вовсе не просто так полностью заняли танцами. Это было устроено специально, чтобы оторвать их от Жинеха. И в тот момент, когда Сергей после танца с королевой направился в зимний сад, Элири почувствовала опасность. Она практически сразу пошла за ним следом, но дорожки в этом проклятом саду были настоящим лабиринтом, и пока они искали Сергея, прошло не меньше получаса. Принцесса Бенедикта не произвела на Элири никакого особого впечатления. Она была явной серой мышкой, которую обредили в пышной одежды, которые ей совершенно не шли. Она проигрывала в красоте и ей, и Миле, а уж по сравнению с Лайзой, так и вовсе была просто бледной тенью. Единственной выдающейся деталью ее фигуры была грудь третьего размера. Чем ни она сама, ни Мила похвастать не могли. Но у Лайзы она была однозначно больше, так что и Лили не думала, что Сергей мог увлечься такой девушкой только из-за этого. И все же она попыталась прочесть ее прошлое. И вот тут её ждало жестокое разочарование. На девушке оказалась защита от предвидения такой мощи, что даже прабабушка вряд ли смогла бы хоть что-то увидеть. Совершенно ясно, что сама Бенидиктна на такое вряд ли способна, при её ранге беса творить что-то подобное практически нереально. Это было делом рук кого-то из суперов. Напрашивалась только один кандидат на эту роль. Но зачем Альпийскому волку ставить на свою племянницу такой блок, и Лири понять не могла. Возможно, дело было в его природной паранойе, а может быть, и в чём-то ещё. В общем, весь оставшийся вечер и Лили терялась в догадках. Объяснение всему произошедшему всё же нашлось. Правда, простота и банальность этого объяснения наводили и Лили на мысль о том, что не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Но она решила пока просто подождать и понаблюдать за развитием событий. Пока что ничего страшного не случилось. С этой мыслью и Лили наконец отложила вышивку и легла в кровать. Завтра нужно было встать пораньше и заняться подготовкой к визиту принцессы.